— Есть один отец. Ты его видел и знаешь. Он проклял свою дочь и вчера приходил просить тебя к себе вместо дочери. Теперь ее Наташу. А ты говорила, что любишь ее. Оставил тот, которого она любила и для которого ушла от отца. Он сын того князя, который приезжал, помнишь, вечером ко мне и застал еще тебя одну, а ты убежала от него и потом была больна. Ты ведь знаешь его. Он злой человек. — Знаю. Чалунелли вздрогнула. «Да, он злой человек. Он ненавидел Наташу за то, что его сын Алёша хотел на ней жениться. Сегодня уехал Алёша. а через час его отец уже был у ней и оскорбил её, и грозил её посадить в смирительный дом, и смеялся над ней. «Понимаешь меня, Нелли?» Чёрные глаза её сверкнули, но она тотчас же их опустила. «Понимаю», — прошептала она чуть слышно. «Теперь Наташа одна». Больная. Я оставил ее с нашим доктором, а сам прибежал к тебе. Слушай, Нелли, пойдем к отцу Наташи. Ты его не любишь, ты к нему не хотел идти, но теперь пойдем к нему вместе. Мы войдем, я скажу, что ты теперь хочешь быть у них вместо дочери, вместо Наташи. Старик теперь болен, потому что проклял Наташу, и потому что отец Алеша еще на днях смертельно оскорбил ее. Он не хочет и слышать теперь про дочь, но он ее любит, любит Нелли и хочет с ней примириться. Я знаю это, я все знаю, это так. Слышишь ли, Нелли? Слышу, произнесла она тем же шептом. Я говорил ей, обливаясь слезами, она робко взглядывала на меня. Веришь ли этому? Верю. Ну так вот я войду с тобой, посажу тебя, и тебя примут, обласкают и начнут расспрашивать. Тогда я сам так подведу разговор, что тебя начнут расспрашивать о том, как ты жила прежде, о твоей матери, о твоем дедушке. Расскажи им, Нелли, все так, как ты мне рассказывала, все, все расскажи, просто и ничего не утаивая. Расскажи им, как твою мать оставил злой человек. «Как она умирала в подвале у Бубновой, «как вы с матерью вместе ходили по улицам «и просили милостыню, что говорила она тебе «и о чем просила тебя, умирая, «расскажи тут же и про дедушку. «Расскажи, как он не хотел прощать твою мать, «и как она посылала тебя к нему в свой предсмертный час, «чтобы он пришел к ней простить ее, «и как он не хотел, и как она умерла. «Все, все расскажи, и как расскажешь все это» то старик почувствует все это в своем сердце. Он не знает, что сегодня бросил ее Алёша, и она осталась униженной и поруганной, одна, без помощи и без защиты, на поругании своему врагу. Он все это знает, Нелли. Спаси Наташу, хочешь ли ехать? «Да», — отвечала она, тяжело переводя дух и каким-то странным взглядом, пристально и долго, Посмотрев на меня, что-то похожее на укор было в этом взгляде, и я почувствовал это в моем сердце. Но я не мог оставить свою мысль. Я слишком верил в нее. Я схватил за руку Нелли, и мы вышли. Был уже третий час пополудни. Находила тучи. Все последнее время погода стояла жаркая и удушливая. Но теперь послышался где-то далеко первый ранний весенний гром. Ветер пронёсся по пыльным улицам. Мы сели на извозчика. всю дорогу Нелли молчала, только изредка взглядывала на меня все тем же странным и загадочным взглядом. Грудь её волновалась и придерживала её на дрожках. Я слышал, как в моей ладони колотилось её маленькое сердечко, как будто хотела выскочить вовнутрь.